Знаете, уважаемый Грон, мне кажется, вы можете выжить воду из камня. Грон улыбнулся, разводя руками. Разве эти кони не стоят таких денег? Купец разочарованно кивнул. Хорошо, по рукам. Завтра я пришлю погонщиков. Не могли бы вы выделить кого-нибудь из ваших людей, чтобы они сопровождали нас хотя бы пару дней? Хорошо, Башимагор. Я пошлю двоих. Купец кивнул и поклонился, приложив руку к сердцу. Грон проводил его до ворот и раскланялся. Потом запер ворота и вернулся в дом. Камар уже ждал его. — Он прав, Грон. Ты действительно можешь выжить воду из камня. Я еще не видел, чтобы Венетец согласился на такую цену. Ну, он немного посопротивлялся, — улыбнулся Грон, — а Комар расхохотался. Когда он успокоился, Грон объяснил — Просто они еще не совсем привыкли к нашей манере торговаться. А когда смекнут, что к чему, то научатся выскальзывать. — Ну, вряд ли ты предоставишь им такой шанс. — Главное, чтобы этого не сделал ты. Комар удивленно уставился на него. — Сегодня вечером я уезжаю. — Надолго? — Да. — На несколько лун? — Лет. Комар разинул рот. — Но... Грон молчал. — Подожди. Ты хочешь сказать, что оставишь все это хозяйство на меня? Грон кивнул. Комар ошарашенно смотрел на него. Он уже давно выполнял за Грона обязанности во время его отлучек, которые длились порой по 5-6 лунных четвертей. Грон лично проехал несколько торговых маршрутов, тщательно вырисовывая кроки, завязывая полезные знакомства и по крупицам собирая досье на купцов, занимающихся торговлей лошадьми. Сейчас он многое знал о каждом даже о тех, с кем никогда не встречался. Две четверти назад, после последней беседы с Приором, он разослал письма своим агентам, многие из которых даже не подозревали, насколько ценную информацию они предоставляли Грону своей праздной болтовней. И все это время он постоянно держал около себя Камара, пытаясь научить его как можно большему из того, что знал сам. И вот вчера произошло то, чего он ждал. Пора было в дорогу. Дверь отворилась, и вошла Эрея. Улыбнувшись Грону, она подошла к мужу и обняла его за талию. Грон улыбнулся в ответ. — Хорошо, что ты пришла, ирея Надо сказать Строну и Норну, что завтра они поедут с Табуном, который купил Имагор. Я обещал ему дать провожатых на два дня пути, пока кони не привыкнут к новым конюхам. И передай всем, что сегодня я уезжаю. Надолго. За меня остается Камар. Девушка бросила на Камара вопросительный взгляд. Тот сосредоточенно кивнул и вышла. В этом доме привыкли к отлучкам Грона. Камар задержался, ожидая, что Грон даст еще какие-то инструкции, но Грон знал, что все необходимое уже сказано. Остальное зависело только от самого Камара. Поэтому он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Камар вздохнул и вышел вслед за женой. Прошло почти два с половиной года с того дня, как Грон появился на этой ферме. Когда он встретил в роуле караванщика, то из первых слов разговора ему показалось, что тот собирается предложить ему сопровождать его в домеру. Но оказалось, что дело было в другом. Этот караванщик, в отличие от Югора, удачно промышлял торговлей и слегка ростовщичеством. Один из разоревшихся заемщиков оставил ему ферму с полусотней лошадей, и караванщик ломал голову, куда ему ее деть. За табун предлагали цену, которую умные люди называли слишком маленькой, а на большую покупателей пока не находилось. К тому же без ухода лошади стали хереть, и картина понемногу становилась совсем уж отручающей, как вдруг боги послали ему Грона. Ферма была недалеко, хотя и не слишком близко от Роула, И когда Грон прикинул, что, вполне возможно, удастся попозже наведаться к Приору, они ударили по рукам. Потом караванщик увел свой злополучный караван в Домеру и не вернулся. За два перехода от Домеры на караван напали разбойники и вырезали всех. Весь караван до единого. От такого содрогнулась вся купеческая элигия. Купцов грабили и раньше, но никто никогда не убивал вот так. А за богатых брали выкуп, бедных продавали в рабство, но убивать всех подряд. Базилиус приказал Стратегарию найти разбойников, и тот бросился в погоню. Когда после жестокой схватки, в которой сам Стратегарий был смертельно ранен, захватили атамана, то он рассказал, что так захотел тот человек, что их нанял. Они должны были захватить караван и уничтожить всех до единого. Наниматель заплатил за каждого купца или приказчика по 100 золотых, а за каждого погонщика или слугу по 10 И выплатил все. А на вопрос Базилиуса, перед лицом которого предстал пленный атаман, почему, по мнению атамана, он это сделал, тот ответил, «Может, потому что он карлик?»